После долгих споров мы решили, что лучше всего на два сантиметра уменьшить длину рук и ног. Перемены вроде бы не особо значительные, но пропорции больше не будут соответствовать стандартам автостража. Это изменит и походку, и движение. Звучало разумно, и я согласился. Потом гик сказал, что нужно еще изменить код, отвечающий за органические части, чтобы начали расти. волосы. Моя первая мысль была «да не в жизнь, у меня есть волосы на голове, а еще брови». Такова конфигурация автостражей и секс-ботов, хотя волосы автостражей всегда короткие, чтобы не мешали броне. Смысл в том, чтобы конструкты выглядели как люди и не пугали клиентов своим внешним видом. На это я мог бы возразить, что автостражи, вселяющие страх машины для убийства, и все равно пугают людей, Но никто в компании не стал бы слушать. Но больше нигде на коже волос нет. Я сказал Гику, что мне и так хорошо. Дополнительные волосы только привлекут ненужное внимание. Он ответил, что речь идет о тонких и редких волосах на коже в некоторых местах, как у людей. Гик сделал анализ и в ы б и л список биологических черт, которые люди подсознательно замечают – волосы е д и н с т в е н н а я из таких особенностей которую можно изменить с помощью кода а еще гек предложил придать сочленением между органическими и неорганическими частями на руках ногах груди и спине сходство с имплантами какие бывают у людей по медицинским или другим причинам я отметил что люди и дополненные люди избавляются от волос на теле по гигиеническим или косметическим соображениям Да и вообще, на кой черт они сдались? Гик возразил, что людям не приходится волноваться о том, не спутают ли их с автостражами, а потому они могут делать со своим телом что угодно. Я по-прежнему спорил, просто не желая соглашаться с аргументами Гика. Но это, по сравнению с удалением двух сантиметров синтетической кости и металла из рук и ног, выглядело пустяком. У Гика был и другой, более радикальный план, включающий создание половых органов. Но я заявил, что об этом и речи быть не может. У меня не было половых органов. И мне это нравилось. Я видел, как люди занимаются сексом в сериалах или во время контрактов. Ведь мне приходилось записывать все действия и разговоры клиентов. Нет, спасибо. Нет, нет и нет. Но я попросил изменить порт у меня в затылке. Это уязвимое место, и я не хотел упустить возможность им заняться. Как только мы пришли к согласию, я встал перед капсулой медотсека. Медсистема стерилизовала ее и подготовила. В воздухе висел стойкий запах антисептиков, напоминая, как я приносил в подобные отсеки раненых клиентов. Я задумался о том, что все может пойти не так, и что именно ГИК способен сотворить со мной – если захочет». «В чем причина задержки?» – спросил Гик. «Подготовка еще не завершена». У меня не было причин ему доверять, разве что сыграло роль то, с каким интересом он смотрел сериалы про экипажи кораблей и как расстраивался от слишком реалистичного насилия. Я вздохнул, разделся и лег на хирургический стол.